Посол Гойл сосредоточенно шагал через цветущие зеленые поля Президиума к тадели, Цитадели, вдали. Ее тропливые уверенные шаги ярко контрастировали с тихим спокойствием и умиротворенностью окружающего ее ландшафта. Безмятежная красота искусственного солнца, отражавшегося от поверхности озера, ни в коей мере не могла успокоить ее. Она прочла послание Андерсона, а всего через час после этого получила вызов явиться в Совет. Это не могло быть простым совпадением. Они знали об исследованиях искусственного интеллекта, а это означало, что сейчас ей предстояло пройти через все круги ада. В своем мозгу она прокручивала самые разнообразные варианты того, что она скажет, когда предстанет перед ними. Попытка сослаться на неведение была заведомо неудачной, Сайдон был официальной базой Альянса. А даже если бы они поверили в то, что она ничего не знала о проводящихся там исследованиях, Эти незаконные действия всё равно бросали тень на всё человечество. Более того, это выглядело бы так, будто она всего лишь зиц-председатель, подставное лицо без какой-либо реальной власти. И ещё одной тактикой поведения было предстать перед ними полное раскаяние и сожаление. Но она сомневалась, что это каким-то образом смягчит наказание, которому Совет подвергнет Альянс и человечество в целом. И так же, как и в случае с разыгранным незнанием, это будет лишь признаком слабости. К тому времени, как она достигла основания башни, она поняла, что у нее была лишь одна стратегия действий, она должна была пойти в атаку. Скульптура, изображающая уменьшенную копию ретранслятора массы, возвышалась слева от нее. Шестиметровая точная копия величайшего изобретения протеанцев встречала посетителей. которые приближались к центру самой внушительной космической станции в Галактике. Она приблизилась к охранникам у единственного входа в башню. С нетерпением ожидая, когда они закончат с проверкой её документов, она обратила внимание на то, что один из охранников был человеком. Число людей, занятых на важных должностях цитадели, росло день от дня, лишь подтверждая, насколько важной в галактическом сообществе стала её раса всего за несколько лет. Эта мысль укрепила ее решимость. Эта мысль укрепила ее решимость, и она шагнула в скоростной лифт, который должен был доставить ее на вершину башни к палате Совета. Стены лифта были прозрачными, и, возносясь на нем вверх, она могла видеть весь президиум, простирающийся далеко внизу. По мере того, как она поднималась все выше и выше, она могла заглянуть даже за пределы внутреннего кольца цитадели. Вдали мигали огни кварталов, уходящие далеко за пределы видимости вдоль пяти лучей цитадели. Открывающийся вид был очень захватывающим, однако посол старалась не обращать на него внимания. То, что всё великолепие цитадели открывалось отсюда как на ладони, было отнюдь не случайно. Совет состоял из трёх лиц, принадлежащих к разным расам, и хотя эти трое официально и не обладали какой-либо властью, де-факто они являлись правителями всей цивилизованной галактики. Даже такой опытный политик, как верховный посол Альянса, вряд ли мог рассчитывать на встречу с ними лицом к лицу. И она прекрасно понимала, что долгая поездка на лифте к вершине башни была тщательно спланирована таким образом, чтобы посетители оказались поражены и ошеломлены ещё до того, как встретиться непосредственно с Советом. Менее чем через минуту она была уже наверху. Она почувствовала, как у неё слегка подвело желудок, когда лифт сначала замедлил своё движение, а затем остановился. А может, это было из-за волнения. Двери открылись, и она вышла в длинный коридор, который служил в качестве приёмной палаты совета. В конце коридора располагалась большая лестница, ведущая вверх, а по обеим сторонам от её основания отходили широкие проходы. Шестеро часовых почетного караула, двое турианцев, двое саларианцев и двое азари, представители всех трех рас, входивших в совет, стояли вдоль каждой стены. Она прошла мимо них, не обращая на них внимания. Они были здесь лишь как излишнее напоминание о традициях. Шаг за шагом она поднималась по лестнице. Когда она дошла до вершины лестницы, окружающие ее стены вдруг исчезли. и перед ней открылось всё величие Палаты Совета. Она походила на древнеримские амфитеатры, которые можно встретить на земле. Обширное овальное помещение с местами для тысяч наблюдателей вдоль стен. По обеим сторонам прямо из пола возвышались платформы, изготовленные из того же сверхпрочного материала, что и остальная станция. Та лестница, по которой сейчас поднималась она, должна была привести её на вершину одной из этих платформ, к месту просителя. Оттуда она через весь зал обратится к совету, который будет располагаться на противоположной платформе, слушая её дело. Поднявшись на возвышение места просителя, посол с облегчением увидела, что ни одно из наблюдательных мест вдоль стен не было занято. И хотя решение, которое будет принято здесь сегодня, станет достоянием общественности, было очевидно, что Совет хотел сохранить содержание сегодняшней встречи с представителем Альянса в тайне. Это еще больше укрепило ее решимость. В глубине души она боялась, что встреча будет не более чем публичным судилищем, без единого шанса для нее защитить интересы человечества. Члены Совета уже расположились на своих местах на противоположной стороне зала. Советник от Азари располагалась в центре, прямо напротив посла Гоил. Слева от неё и справа от Гоил был советник от Турианцев. Справа от Азария сидел представитель Соларианцев. Над ними помещались пятиметровые голографические проекции головы и плеч каждого из членов Совета. Это позволяло просителям, несмотря на большое расстояние между платформами, Ясно видеть реакцию всех советников по отдельности. Давайте обойдёмся без лишних слов. Открыл слушание дела Турианит с таким неформальным обращением. Один из наших агентов Спектров сообщил нам, что человечество проводило запрещенные работы в области искусственного интеллекта на одной из баз в Скаэлийском пределе. Эта база была уничтожена, напомнила им посол Гойл, пытаясь играть на их сочувствии. Десятки людей погибли в результате ничем не вызванного нападения. «Не это является целью нашего сегодняшнего собрания», – произнесла Азария. За внешней мелодичностью, присущей голосу её расы, скрывался холод. «Мы собрались здесь, чтобы обсудить непосредственно Сайдон». «Посол», – включился в разговор с ларианец «Вы, разумеется, понимаете, какую опасность для галактики представляет искусственный интеллект». «Альянс принял все мыслимые меры предосторожности в ходе исследовательских работ на Сайдоне», – ответила Гойл, отказываясь признавать за собой вину. «Вы не можете ничем подтвердить это, кроме ваших слов», – парировал Турианец. «А своими действиями в прошлом вы доказали, насколько ненадежной может быть ваша раса». «Это не касается всей вашей расы в целом». Быстро произнесла Азария в попытке сгладить замечание Турианца. «Люди только начинают входить в галактическое сообщество, и мы со своей стороны сделали всё, чтобы принять вас». Подобно Турианцам, захватившим шансы в ходе войны первого контакта. «Совет встал на сторону человечества в том конфликте», напомнил ей Соларианец. «Турианцы готовились ответить на атаку, они собирали свои силы, миллионы людей погибли бы, если бы не наше вмешательство». «Я полностью поддержал действия Совета тогда, сделал замечание, Турианец. В отличие от некоторых представителей моей расы, я не держу зла на человечество или Альянс. Но я также считаю, что вам не должны делаться никакие поблажки». «Когда мы пригласили человечество войти в пространство Цитадели, — подхватила мысль Турианца Азария, — вы согласились строго придерживаться законов и решений Совета». «Вы хотите сделать из нас козлов отпущения лишь только потому, что мы вытесняем батрианцев из предела?» Обвиняющим тоном произнесла Гойл. «Я знаю, их посольство пригрозило покинуть цитадель, если не будет принято каких-либо мер». «Мы слушали их дело. признал Соларианец. Но мы не предпринимали никаких действий. Предел это свободная территория, и политика Совета заключается в том, чтобы не вмешиваться в местные разногласия до тех пор, пока они не представляют угрозы пространству Цитадели. Мы уважаем независимость всех раз по всем вопросам, кроме тех, которые угрожают всей галактике, как, например, ваши исследования искусственного интеллекта, добавил Турианец. Посол раздраженно покачал головой. «Вы же не настолько наивны, что полагаете, будто только люди занимаются подобными исследованиями». «Не наивность, а мудрость заставляет нас так думать», – возразила Азария. «Ваших людей не было здесь, когда кварианцы пали от рук гефов», – напомнил ей Соларианец. «Это была самая яркая демонстрация того, какие опасности таит в себе искусственное создание разумной жизни в любой форме. Человечество просто-напросто не осознаёт, насколько велик этот риск». «Риск!» Гоул сдерживалась, чтобы не перейти на крик, продолжая свое наступление. «Единственный риск заключается в том, что вы закапываете голову в песок в надежде, что ничего не произойдет. Гефы все еще продолжают жить где-то!» Продолжила она. «Синтетическая жизнь уже существует, это реальность. Создание настоящего искусственного интеллекта, быть может, целой искусственной расы, неизбежно». Возможно, они уже где-то созданы или ждут того, чтобы их нашли. Если мы не будем изучать искусственную жизнь сейчас, в лабораторных условиях, будет ли у нас шанс выстоять против них? «Мы прекрасно понимаем риски, непосредственно связанные с созданием искусственной жизни», – заметила Азария. «Но мы вовсе не считаем, что у нас не будет иного выбора, кроме как вступить с ними в противоборство». Подобные отношения свойственны лишь людям. Прочие расы приветствуют подспудные принципы взаимного сосуществования. Менторским тоном объяснил соларианец. Мы видим силу в единении и сотрудничестве. Однако люди, похоже, все еще верят, что соперничество – это ключ к процветанию. Как раз совы враждебные и агрессивные. Все расы борются за власть, ответила посол. «Единственная причина, почему вы трое сидите тут и исправляете правосудие надо всей остальной галактикой, заключается в том, что расы Совета контролируют флот Совета. Совет всеми возможными силами пытается сохранить мир по всей галактике», – зло проговорил Турианец. «Деньги, корабли, а также миллионы наших же граждан по доброй воле служат во имя величайшего блага». «Часто случается так, что решения Совета идут вразрез с интересами наших собственных рас», напомнил ей Соларианец. «Вы прекрасно это знаете. Турианцев заставили заплатить крупные репарации Альянсу после этой вашей войны первого контакта. Хотя ещё можно было поспорить о том, чьей вины больше в этом конфликте, их или вашей». «Связь между философскими теориями и практическими действиями достаточно ясна», признала Азария. Мы не отрицаем, что конкретные представители отдельных рас, так же как и расы в целом, будут искать способы расширить свои границы и влияния. Но мы верим, что лучший способ достичь этого – это понять необходимость компромиссов. Готовы ли вы, люди, на взаимные уступки? Понимание этого позволяет нам приносить жертвы во благо других, подвела итог она. «Можете ли вы, положа руку на сердце, сказать то же самое о человечестве?» Посол не ответила ничего. Будучи верховным представителем Альянса в Цитадели, она досконально изучила принципы межзвездной политики. Она была очень хорошо знакома со всеми решениями, которые Совет принимал за два последних столетия. И хотя в их решениях всегда прослеживался едва заметный уклон в сторону интересов их собственных народов, Всё, что они только что сказали, было чистой правдой. Азария, саларианцы и даже Турианцы имели заслуженную репутацию самоотверженных и альтруистичных рас на галактической политической арене. Это было одно из обстоятельств, которые плохо укладывались в её голове. То, как другие поддерживали хрупкий баланс между собственными интересами и коллективным благоденствием рас, поклявшимся в верности цитадели. Интеграция и включение чужих культур в межзвёздное сообщество было лёгким до такой степени, что казалось неестественным. У неё была теория, что это каким-то образом связано со основополагающей технологией протеансов, которой обладали все космические расы. Это давало им что-то, что объединяло их, что-то, на чём можно было строить отношения. Но почему же тогда человечество не могло войти в это сообщество так же легко? «Мы собрались здесь не за тем, чтобы спорить о политике», наконец произнесла посол, уклонившись от ответа на вопрос советника Азария. Неожиданно она почувствовала неимоверную усталость. «Что вы собираетесь делать с Сайдоном?» Незачем было оттягивать неизбежное. В любом случае, она никак не могла повлиять на решение совета». «На человечество и Альянс будут наложены санкции», – ответил ей Турианец. «Это серьёзное преступление, и наказание должно быть соответствующим. Может, это всего лишь составная часть включения человечества в межзвёздное сообщество?» – устало подумала Гоил. «Постепенный и неизбежный процесс, который поставит Альянс в один ряд с другими расами», подчиняющимися Совету. «Как часть этих санкций Совет назначит ряд представителей для наблюдения за деятельностью Альянса в пределе», заговорил Сларианец, углубляясь в детали наказания человечества. «Может, мы просто слишком отличаемся от большинства других рас?» думала Гойл, в полуха слушая выносимый приговор. «Может, мы не подходим этому сообществу?» потому что что-то не так в нас самих? В истории были примеры раз таких, например, как кроганы, которые были воинственны и враждебны по своей сути. В конце концов, кроганы поплатились за это, а вызвав гнев остальной части галактики. Это привело к почти полному их истреблению, превратив их в разбросанный по галактике умирающий народ. Было ли это участью человечества? Эти назначенные советом представители будут также проводить регулярные проверки всех баз и колоний Альянса, включая Землю, чтобы убедиться, что вы чётко следуете законам и правилам Цитадели. Может, противоборство, наша вторая природа, человечество, несомненно, было агрессивным. Не говоря уже о самоуверенности, непреклонности и безжалостности. Были ли эти качества изъянами? Альянс распространил своё влияние дальше и быстрее, чем любая другая раса до него. По её прикидке, Альянс сравняется по силе с расами Цитадели через 20-30 лет. Вдруг все части головоломки сложились для неё в единую картину. Они боятся нас. Усталость и апатия... Владивший послом Гойл всего минуту назад исчезли, когда она осознала это ошеломляющее открытие. «Они просто-напросто боятся нас!» «Нет!» – резко сказала она, прервав монотонную речь Соларианца, продолжавшего зачитывать список их требований. «Нет!» – озадаченно произнес он. «Что нет?» «Я не принимаю этих требований!» Она чуть было не допустила ужасную ошибку. Она позволила этим чужакам манипулировать ею, заранить зерно сомнения в ее душу, и она уже начала сомневаться и в себе, и в своем народе. Но сейчас она не собиралась падать ниц перед ними. Она не собиралась извиняться перед ними за то, что человечество вело себя по-человечески. «Это не обсуждается», – предупредил ее Турианец. «А вот в этом вы не правы», – жестокой улыбкой произнесла она. «Человечество выбрало ее в качестве своего представителя, защитника своих интересов. Ее долгом было защищать права каждого мужчины, каждой женщины, каждого ребенка на Земле и в остальной части влияния Альянса. Они нуждаются в ней сейчас, и она будет сражаться за них». «Посол». «Возможно, вы не поняли всю серьёзность этой ситуации?» – предположила Азария. «Нет, это вы не понимаете», – сурово ответила Гойл. «Эти санкции нанесут непоправимый ущерб человечеству. Альянс не допустит этого. Я не допущу этого». «Вы на самом деле думаете, что человечество может бросить вызов Совету?» – недоверчиво спросил Турянец. «Вы всерьёз полагаете, что ваш народ может выиграть войну против наших объединённых сил?» «Нет», – легко согласилась Гойл. «Но мы так просто не сдадимся. И Я думаю, вы не хотите развязывать войну из-за чего-то подобного. Только не с нами. Цена будет слишком высока. Мы потеряем слишком много жизней и судов в конфликте, которого все мы хотим избежать». Не говоря уже о том воздействии, которое война произведет на прочие расы. Мы являемся доминирующей силой в Скайлийском пределе и Атическом траверсе. Альянс двигает развитие экономики в этих регионах. Наши корабли и солдаты поддерживают там порядок». По выражениям их лиц на голографических проекциях, посол поняла, что она попала в точку, задела больное место. Решив развить свой успех, она продолжала говорить, не дав совету вставить слово. «Человечество является основным торговым партнером полудюжины прочих рас пространства пространство Цитадели, включая и ваши собственные расы. Мы составляем более 15% населения Цитадели, а в службе безопасности Цитадели работают тысячи наших людей. Мы являемся частью галактического сообщества менее 10 лет, но мы уже слишком важны». Слишком необходимы вам, чтобы вы могли просто выставить нас вон. Она продолжала свою тираду, говоря даже тогда, когда воздуха в легких почти не оставалось для произнесения слов. Эту технику она в совершенстве освоила за свою политическую карьеру. Я признаю, что мы допустили ошибку. За нее мы должны понести наказание, но людям свойственно идти на риск. Мы привыкли раздвигать границы дозволенного. Мы те, кто мы есть. Иногда мы действительно заходим слишком далеко, но это всё равно не даёт вам права поступать с нами, как с непослушными детьми. Человечеству ещё многое предстоит узнать о том, как обращаться с остальными расами. Но вам самим предстоит узнать столько же о нас самих. И лучше вам поторопиться, потому что мы, люди, здесь всерьёз и надолго. Когда посол закончила свою речь, в палате Совета повисла мёртвая тишина. Трое представителей самого влиятельного галактического правительства посмотрели друг на друга, а затем выключили свои микрофоны и голографические проекторы, чтобы посовещаться друг с другом. Со своей платформы Гойл не могла не разобрать выражения их лиц, не расслышать того, о чём они говорят. Но было ясно, что спор шёл жаркий. Их совещание длилось несколько минут. А затем они снова включили свои микрофоны и голографические проекторы. «Какие наказания вы предлагаете, посол?», – спросила советник Азари. Гойл не была уверена, искренне ли этот вопрос или это всего лишь какая-то очередная ловушка. Если бы она сейчас предложила слишком легкое наказание, они бы просто-напросто вернулись к своим первоначальным условиям, последствия которых были бы просто катастрофическими. Прежде всего, денежные штрафы начала она, пытаясь прикинуть в уме возможный минимум, на который они бы согласились. И хотя Гойл никогда не признала бы этого, она понимала, что необходимо отвратить прочие расы от нелегальных исследований искусственного интеллекта. Далее, мы согласимся на санкции, но они должны быть особыми, ограниченными по количеству, области применения и по времени. И мы не примем никаких односторонних мер, направленных против нас. Развитие нашего общества не может быть остановлено чересчур строгими ограничениями. «На завтра я могу подготовить команду Альянса для переговоров, и мы сможем прийти к заключению, которое всех нас устроит». «А что насчёт наблюдателей, которых мы планировали разместить на базах Альянса?» Спросил Соларианец. Он задал вопрос. Его слова прозвучали как просьба, а не как приказ. Именно в этот момент Гойл поняла, что одержала верх над ними. Они не были готовы бороться за свои требования». а она была готова сражаться до последнего. Этого не должно произойти. Как и многие другие расы, человечество – независимый народ. Мы не потерпим, чтобы чужие надсмотрщики постоянно заглядывали нам через плечо. Посол понимала, что в таком случае они, скорее всего, увеличат число разведчиков, наблюдающих за действиями людей. Но она ничего не могла с этим поделать. Все расы шпионили друг за другом. Это была неотъемлемая, нелегальная часть любой политической машины. Было общеизвестно, что Совет также занимается шпионажем и сбором секретных сведений, как и все остальные. Но необходимость усилить действия контрразведки Альянса была слишком незначительной платой за возможность избежать постоянного и неограниченного присутствия наблюдателей цитадели на законных основаниях. Повисла ещё одна долгая пауза. Однако на этот раз советники ничего обсуждать не стали. В конце концов, тишину нарушила Азария. Да будет так. Переговоры с участием обеих сторон начнутся завтра. Сегодняшнее заседание совета объявляется закрытым. Гуэлл коротко кивнула головой, стараясь сохранить бесстрастное выражение лица. Она одержала блистательную победу, однако праздновать было еще рано. Но когда она спускалась вниз по лестнице, ведущей от места просителя к лифту, который доставит ее обратно в президиум, на ее губах играла хитрая, самодовольная улыбка.